А я знаю, как тебя зовут, откликнулся мальчик. Демерезиус сказал. Кто, Эдин подумал, что ослышался. Да Демерезиус же. Хозяин дома чудес. Он к куке заходит иногда, подарки приносит, вино. Они давно дружат. Хозяин чего, осторожно уточнил Эдин. Дома чудес. Лучшего цирка в Кандри, самого богатого. Ты этого не знаешь? Получается, Эдин много чего не знал. Да, говорил вроде Демерезиус, что когда-то работал в том цирке, но чтобы, хозяин. Комнаты, в которые они пришли с Диком, находились в какой-то дальней части замка, но ничем не напоминали конуру Эдина по лестницей. Напротив, просторно, светло, портьеры, гобелены на стенах. На столе, вино, фрукты, аппетитная жареная курица. Кука и Демерезиус сидели за столом, Кука... на специальном высоком стульчике, и был он не в цветном костюме шута, а в темном халате, добродушно смеялся и совсем не походил на свихнувшегося от злости старикашку. А Димеризиус, тот ничуть не изменился. Такой же худой и немного потерянный на вид, в таком же простом и добротном костюме, как раньше, и с теми же тонкими золотыми очками на носу. «Эдин, дорогой мой!» Демерезиус вскочил, глазам не верю, ты ли это? Как я скучал по тебе, мальчик. И объятия у фокусника были очень крепкими, тоже как раньше. Тебя тут не ласково встретили, улыбнулся он. Жаль, я отлучился из Лира, а то бы переговорил с Кукой заранее. Он не злой, у него тут просто такая роль. Эй, ты чего там про меня глупости выдумываешь? Вскинулся старый шут. Веди лучше к столу своего ученика. Хм, а говорит, фехтовальщик. Нужны нам тут больно фехтовальщики. Старик наполнил стакан темно-бордовым вином, вот, отведай-ка вина моей родины. Друг Демерезиус иногда меня балует этим божественным бальзамом. Мало, мало среди нас таких удачливых богачей, как мой друг Демерезиус. Не прибедняйся, гард, заметил фокусник, подталкивая одинок к столу. Ты можешь этим вином хоть залиться, его в лире не меньше, чем в твоем грете. Значит? Гард — имя старого шута, и он родом из Грета, как королева Астина. «Не такого, Дима, не такого!» — воскликнул тот. «Но ты никогда не был знатоком, хоть и умудряешься привозить мне великолепные образцы. И чего бы мне заливаться, а? За пьянство меня в два счета выставит из замка, ты возьмешь пропойцу к себе в Дом Чудес? Не возьму, — отрезал Димеризиус, так что продолжай воздерживаться, мой разумный друг Гард». Эдин засмеялся, попробовал вино, очень приятное, оно пахло медом, какими-то цветами и ягодами. А старик шут, должно быть, напробовался уже немало, так его развезло. «Ты вот что, фехтовальщик», — кука похлопал ладонью по столу, «комнаты не скоро дождешься, если гром не грянет. Устраивайся пока тут, вон там есть свободная кровать. Вещи твои уже принесли, в углу найдешь». «Чудило». За тюфиком на рынок послал, а то у короля такого до прамало. Завтра покажу костеляншу, будет тебе менять белье раз в неделю. И насчет стирки с ней потолкуй, пар и все дела. Деньги то есть? Если надо, обращайся, процентов не беру. Кукагард снова разлил вино. Мне пора, друзья, виновато вздохнул димеризиус Пойдем, один проводишь. Кстати, это тебе, он подвинул коробку. «Грим, здесь такого не найдешь. Не осыпается и легко смывается. Тебе обязательно надо рисовать лицо. Доверься Гарту, он нарисует». «Без проблем», — заверил тот, покачнувшись на своем стуле. Эдин кивнул. «Хоть и всю жизнь в цирке, а хорошо накладывать грим он так и не научился. Зато с этим, если требовалось, прекрасно справлялась Милда. В коридоре Демерезиус достал из кармана и дал Едину бирку на шнурке. Это пропуск в замок, всегда сможешь зайти и выйти. Может пригодится. Их со временем меняют, но тогда наверняка получишь свой, да и стража запомнит тебя в лицо. А может, уже не будет нужды. Но откуда он у тебя? Дом чудес считается придворным цирком, мы даем представление во время всех праздников в замке. И у управляющего всегда есть пропуск. Как же ты выйдешь? Замок такой большой, выйти из него можно не только мимо стражи, фокусник улыбнулся. У старых слуг здесь много секретов. Тот же гард владеет немалым их количеством, но тебе не скажет. Это надо заслужить. Демерезиус. Ты хозяин такого цирка. Как же ты попал к беку? У меня всегда был непоседливый нрав. Нет, такое объяснение. Не очень объясняла. Димеризиус, Ты от графа узнал, что я в замке, или от наших? Ладно, это не важно. Скажи, Демерезиус, ты ведь не случайно попал к Беку? Граф посодействовал этому, скажи. Демерезиус колебался, но ответил. Да, один. Граф Верден попросил меня заняться твоим первоначальным образованием. Мне это было не в тягость, потому что, повторяю, Нрав у меня непоседливый. И мне давно хотелось дать сыну шанс справиться с цирком, проявить себя. Он справился. Ты помнишь того маленького человека на представлении в замке Диндаре? Да, того карлика. Это мой сын. Он и теперь остался управляющим Дома чудес. Фокусник положил руку на плечо Эдина. Дорогой мой. Мне давно хотелось с тобой поговорить об этом, но я не решался. Я уважаю графа Вердена. Мало того, я ему обязан жизнью сына. Он родился вот таким, хотя моя жена была высокой, стройной, красивой. Но она была потомственной циркачкой, и имела в роду карлика. Тогда еще не было моего дома чудес, мы ездили с цирком по окраинам Кандри. В общем, я опущу подробности, но один колдун в Цессе, там глухие места и нравы довольно дикие, Науськал местных крестьян, уверяя, что наш сын порождение темных сил. Малышу тогда была неделя от роду, и он отличался от здорового ребенка. А рядом находилось одно из поместий графа. Он в это время был там. Он укрыл нас, утихомирил толпу, помог уехать. Он такой, он всегда помогал всем, кому мог. Наверное, по всей Кондрии найдется немало людей, ему обязанных. Людей, готовых отдать долг. Долг графу, один потёр лоб, и ты не дал мне этого понять, ни разу. Димеризиус, я иногда ужасаюсь, когда думаю, сколько я стоил графу. Он платил тебе? Прости, но... Это правильный вопрос, дорогой. Нет, я отказался от жалования, мне оно ни к чему. Я сам могу платить жалованье всему циркубика. Я, если можно так сказать, просто ответил любезностью на любезность, И мне это было приятно. А вот что касается Якоба, у него другая ситуация. Полагаю, он исправно получал свое жалование. Якоб, вот это едину в голову еще не приходило. Конечно, это же очевидно. Ты для него всегда был на первом месте. Я не решился прямо его спросить, но почти уверен, что якобы наняли воспитателем для тебя. Что касается Бика, знаю, что и с ним были договоренности. но ему граф не доверял, поэтому и нанял Якоба. «Эдин, мальчик, именно сейчас тебе лучше понимать, когда-то граф Верден поставил на тебе в важном для себя деле. И ты правильно рассуждаешь, что никто бы не стал столько тратить на случайную фигуру. Скорее всего не стал бы». «И что это значит?» – пробормотал Эдин. В голове и в душе у него теперь царил полный разлад. «Не знаю, Эдин. Я сам много думал об этом». Граф Верден очень расчетливый в делах человек. И в то же время, я сам видел, как он вышел навстречу толпе крестьян, вооруженных вилами и косами, один и без оружия. Он был уверен в себе, вот и все, это был порыв. Так что он мог выбрать тебя просто потому, что ты понравился ему в первого взгляда, это возможно. Но если уж рассчитывать, то ему следовало выбрать не безродного мальчика из цирка, А законного ребенка из благородной семьи может быть обедневший, может быть из предыдущей династии. Там немало нищих и благородных, говорят. Такому ребенку проще подняться. Ты понимаешь меня? Глаза димеризияусова воодушевленно блестели. И один кивнул. И что? Вариантов немало. Я уж прости мое любопытство, попытался все узнать о твоей матери. Она родила дочь в сортале. Причем отец ребенка. которого она записала в городской управе и в храме, Маркграф Сарталь. А спустя не полных два года она родила тебя. И тебя она нигде не записывала. Еще я искал записи о ее браке. Да-да, о браке. Тебе следовало бы быть законным, ты понимаешь меня? Я не нашел их в городе Зентаре и его окрестностях, но это не значит, что их нигде нет. Понимаешь? Идин кивнул. Напрасно я тебя расстроил. Демерезеус положил руку ему на плечо и покаянно покачал головой. Может быть, это лишь измышление старого идиота. Прости. Удачи тебе и... Обращайся, если что. И будь осторожен, прошу, Демерезеус обнял его напоследок, и ушел. Спустя полминуты Эдин решил догнать его, но было поздно, фокусник исчез. В этом замке полно секретов, которые... надо заслужить. Глава 15. Секреты надо заслужить. С Шутом Гартом Эдин столкнулся в коридоре. «Пойдем». Он поманил ручкой, «погуляем по замку». «Хочешь, сходим в охотничий зал, можно и в тронный, куда пожелаешь». «Может, в библиотеку?» Эдин перемалывал в голове сказанное Демерезиусом и охотно бы никуда не пошел, но Кука Гарт настойчиво тянул его за край камзола. И Эдин сдался. чтобы остаться наедине со своими мыслями еще целая ночь впереди видимо шут специально выбирал окольный путь они почти никого не встретили лишь один раз на лестницу выбежали две девушки и пышных платьях вряд ли горничные шут хихикнул присел на корточки и истошно закукарекал даже у на мурашки по спине пробежали а девушки подхватив юбки с визгом умчались в прошлый раз наш главный, как его там, Шутовской управляющий сделал мне выговор, гард подмигнул. Вот, все жду еще один. Аго, где мы? Я этажом ошибся, что ли? Идин огляделся: они попали в небольшой по размерам зал, весь увешанный портретами. Лишь один портрет не висел на стене, а стоял на подрамнике. Принцесса Ильяра с гордостью провозгласил Шут, подводя Идина к этому портрету. Будущая королева Кандри. Еще одна гретка на кандрийском троне. Это невеста нашего принца Эрда Дакора Крансерта, будущего короля кандрии. Ее ждут уже завтра. Не правда ли из грецких принцесс получаются самые прекрасные кандрийские королевы? Эдин кивнул, не возражать же пьяному, для которого, к тому же, все грецкое прекрасно. Вот только королева Кандина, Гард почесал в затылке, не только прекрасная, но и умная женщина, да. но она тоже на четверть гретка. Принцесса Ильяра действительно была хорошенькой. Темноволосой, как истина, с ямочкой на подбородке. Портрет Эрдода висел рядом, на стене. Нарисованный принц казался старше, чем на самом деле, но зато был таким же высокомерным и надутым, ни с кем не перепутаешь. Ему что, в детстве объяснили, что будущий король должен строить рожи своим будущим подданным. Гард, а покажи мне портрет королевы Элвисы, он ведь тут есть? Да вон же, показал Шут. А почему именно ее портрет? Художник изобразил королеву с двумя маленькими мальчиками. Один, совсем маленький, сидел у нее на коленях, другой, постарше, но тоже малыш, стоял рядом, она обнимала его одной рукой. Вот принц Эрдот, Гарт показал на маленького, а это его брат Сай. С него и начались все несчастья королевы, с его смерти. Я хочу сказать, он упал в реку, нянька разява, не досмотрела, еще избежала потом и правильно сделала. Гнев короля был ужасен, но что тут поделаешь? Королева, бедняжка, винила себя. Она ведь больше маленьким занималась, когда тот родился, а старшего поручила нянькам. Часами стояла на том мосту и смотрела на воду, твердила, что быть не может, ее сын не утонул. Король ее, бывало, на руках уносил с моста. Вон там это было. Шут подтолкнул «Иди на к окну». Окно смотрело в парк, и внизу был мост через неширокую, но быструю речушку. Она впадает в лиру тут неподалеку. «Видишь, вода как бурлит», — сказал Шут. А принцу нравилось, сам то и дело тащил нянек на мост. Теперь там новые решетки, их уже после отковали. Теперь то не свалишься, если сам не захочешь. а принца через восемь дней нашли, в самом устье Лиры, у порогов. Королеву и близко к телу не подпустили. И так она словно разумом тронулась. Но потом ничего, отошла. Еще одного сына родила через два года. Но и тому не судьба была жить, Шут расчувствовался, вытер слезы. А сама она от чего умерла, спросил один. Простудилась и в грудной горячке сгорела. И лекари не помогли, Хотя их тут не меньше десятка шастала. Ну что, пойдем в охотничий зал. Охотничьи залы имелись в каждом уважающем себя замке, и этот мало отличался от ему подобных. Большое, продолговатое помещение со стенами из дикого камня было сплошь уставлено чучелами животных. Большинство из них Эдин знал, некоторых – нет. Почему здесь пустое место? Он показал на просторный и пустой угол. Тут стояло чучело медведя. Которого убил еще король Сай. Ценнейшая реликвия, но прошлой осенью его погрызли мыши. А король Гирейн на днях на медвежью охоту собрался. Неподалеку на поваленном стволе дерева прикорнула огромная черная кошка. Очень-очень большая кошка. Пантера, пояснил Шут, королева мать держит таких в замке, еще встретишь. Они ручные у нее, но близко не подходи. Эдин кивнул и прошелся дальше посмотреть! кто еще тут есть. Еноты, барсуки, лисы, волки, олени, огромный лось. Он отвлекся, а Гард Кука тем временем куда-то исчез. Нет, не исчез. Шут сладко спал, свернувшись калачиком под лапами пантеры. Эй, Гард, Гард, Эдин потряс его, да куда там, вино с родины наконец свалило старичка намертво. Со вздохом Эдин вскинул его на плечо, отметив про себя, что маленький — это не обязательно лёгкий. И начал вспоминать, как же им возвращаться во свояси, вдоволь ведь покружили по лестницам, можно и заблудиться. Эдин. Из-за портьеры высунулась физиономия Дика. Эдин, иди за мной, я буду дорогу показывать. Дик, ну ты молодец, обрадовался Эдин. Что, шел за нами? А то, широко улыбнулся мальчик. Первый раз, что ли? Кука, как напьется. Всегда бредет в охотничий зал и там засыпает, и его приходится нести в постель. Нет, ты не думай, он не пьяница, он, редко. Ладно-ладно, махнул рукой один. Шагай рядом, Дик по ходу дела работал языком. Эдин, так ты, значит, фокусник? А монеты из рукава можешь доставать? Научишь? Могу. Научу. А ты был когда-нибудь на медвежьей охоте? А ведь тебя наверняка возьмут, это же во время праздника будет, Кука тоже ездил на охоту во время праздника. А егеря-медведя нашли, но, говорят, не годится, мелковат, а нужен крупный. Эдин усмехнулся. Королю-гирейну не годится мелкий медведь, ему нужен крупный. Чтобы не уступить славному предку. Только вот великий король Сай славен не убитыми медведями, а совсем другими делами. «Попозже я тебя познакомлю с медведем», — пообещал он Дику, с огромным. «Ты его даже погладишь». «Правда?» — обрадовался Дик. «Он ручной, да?» «И ты его совсем не боишься?» «Совсем не боюсь. И ты не будешь его бояться». На следующее утро Эдин проснулся рано. Оделся, умылся, перетряхнул свой сундучок, присланный Якобом. «Что же, все необходимое у него есть». И денег якоб положил увесистый кошелек. А вот фигурку Элвис вынул. Наверное, это правильно, незачем шуту в королевском замке такая вещь еще увидит кто, спрашивать начнут. Он не мог хоть ненадолго забыть услышанное вчера от Димиризиуса. И действительно, ведь все так очевидно. Хотя, что очевидно, что самый богатый циркач Андреи станет ездить с бедным цирком ради того чтобы учить безродного мальчишку-сироту, сына танцовщицы-акробатки. Просто потому, что его попросили об этом одолжение. И что Якоб, один из лучших фехтовальщиков цирковой гильдии, дядька И, как там они говорят, оружейный учитель при том самом мальчишке? Потому что его нанял граф. Сотни мелочей всплыли в памяти и сложились в картину, сотни мелочей, о которых раньше он просто не задумывался. И он ведь знал о замыслах графа, знал, кого же упрекать? И как сильно меняет все тот факт, что Демиризиус и Якоб появились в его жизни не случайно, а по воле графа. Слишком много тут воли графа, вот что беспокоит. Даже пугает. Хотя он много лет знает графа, это человек, наделенный талантом влиять, владеть и распоряжаться, держать под контролем. Король вообразил, что графа можно сделать нищим и жалким. Да это просто смешно. Нельзя. Но он смиренно принял эту роль. Зачем? Разве, сбежав из иля, он не мог забрать из монастыря дочь и обосноваться в таком месте, куда не дотянутся руки короля Герейна? Охрана в монастыре? Еще смешнее. Для того, кого не удержали стены Эля, монастырь вообще не проблема. Он мог бы попросить покровительства другого государя, и наверняка занять при нем подобающее место. и быть может стать врагом к Андре. Да хоть Сальвина, вечный соперник Андре и безусловная повелительница морей, приняла бы графа с распростертыми объятиями. Он ведь знает о Андре все. Мог ли граф Верден, близкий друг короля Юджина, стать врагом к Андрее, потому что его обидел сын короля Юджина? Вряд ли. Он Андреевский граф, один из самых знатных людей в своей стране, не хотел становиться кем-то еще. Не хотел быть беглецом, под ногами которого горит земля. Хотел благополучия, стабильности и признания прав для дочери. Но король ни за что не откажется от дурацкого замысла выдать Аллиэль за шута, и это не страшно, если... Если шут будет не случайным выбором короля, а сознательным, графа. Если шут будет вовсе не шутом? Это у Эдина в голове как-то не укладывалось. Он, чей-то законный сын. его неприютное детство, после смерти мамы, общая со скулящим медвежонком подстилка, точнее, тощий тюфяк. Вудуду был маленький, смешной и тоже, кажется, страдал без мамы. А Бик вовсе не заставлял Эдина спать с Вудуду, тот сам положил его себе под бок. Бику было глубоко наплевать, где и как один спит, да и никого это особо не заботило. Нет, не верила Седину. что у его происхождения может быть какое-то двойное дно. Все для него изменилось после встречи с графом, только после нее. Тогда, что? Кузен, ты что, прочишь этого молодца в министры королю Эрдаду? Спросил тогда Марк граф Сарталь. Пока рано загадывать, ответил граф. В министры Эрдаду. Нет, нет. Вот уж чего не хотелось бы. Даже если представить такую невероятность, что один может из шутов стать министром. И стоит ли верить этой уклончивости графа? Рано загадывать. Поженитесь, если полюбите. Если, если, не обязательно. Но разве, поставив на него так много, граф готов был бы мириться со всякими, если? Скорее уж, он допускает неудачу в самом крайнем случае. Воля графа – это море, а он – один, маленькая лодка, как-то так. И ему… Может быть, захотелось бы уйти, все равно куда, потому что быть маленькой лодкой один у Вент-Северу никак не по душе, но... Аллиэль. Он ведь влюблен в нее с их первой встречи, и причем здесь граф? Разве подобное в его власти? Аллиэль, только Аллель. Все ради нее. Получите Аллель, и будь что будет. Но будет вот что. Пусть король Эрдот, даже если он станет великим хромым, Поищет себе другого министра. Вот не нравится он Эдину, и, и все тут. Даже если сейчас об этом и думать смешно. «Эй, вы, всем выйти и построиться!» Раздался грозный крик где-то за дверями. Эдин не сдержал усмешки. Да этот барон лучше любого шута. Если над ним не смеяться, то его надо. Спустить с лестницы, например. Циркачи предпочли бы смеяться. Это же надо выйти и построиться. Наверное, он дома только тем и занят, что муштрует свой маленький гарнизон, ведь каждый барон владетель замка должен иметь гарнизон, и половину его привести при надобности под знамена короля. А его престарелая матушка, должно быть, занимается хозяйством замка и огородом. «Он не богат», — говорил Якоб. «Посмотреть бы новая на Жана, наверняка это тоже зрелище почище циркового». Теперь Лажана стоит пожалеть, он понятия не имеет, что делать с попавшими ему в подчинение циркачами, кроме как их построить. А потом заставить маршировать под барабан? Да уж, смешно. Ему дали должность, и он считает, что должен действовать, показывать рвение. Хотя самое разумное сидеть где-нибудь в уголке и не высовываться, меньше попадаться кому-нибудь на глаза. И глядишь. досталось бы меньше насмешек. В том, что с таким женихом насмешек ей перепадает немало, сомневаться не приходилось. Впрочем, если Аллеэль возненавидит жениха, это неплохо. Легче будет и убедить ее сбежать. Всем выйти и построиться, я сказал, надрывался барон. Да уймите же этого убогого, чего орет, простонал Кукогард, держась за голову и пить дайте. Дик. Дивное вино из Грета повредило его здоровье. Дик метнулся, принес ков с питьем. Шут выпил, вытер губы, перевел дух и, прижав руку ко рту, пронзительно кукорекнул. В комнате появился еще один Шут, довольно молодой, худощавый, с длинным носом и очень подвижным лицом. Он с интересом посмотрел на Эдина. «Привет, я Слен. Они пожали друг другу руки. «Пойдемте уже построимся». предложил слен, так от него легче всего избавиться. Покричит, а потом отстанет на весь день. Ты фокусник, я слышал, спросил он у Эдина. Тот кивнул. Так и покажи что-нибудь, когда будешь сегодня приветствовать принцессу. Тебе же надо будет сработать, чтобы ее развлечь. Ты ведь шутовствовать особо не умеешь, правильно? Эдин опять кивнул, подумав, неужели это заметно даже с первого взгляда? Всем немедленно выйти, надрывался их бравый командир. Решим, что ему делать, буркнул гард. Где мои штаны? Дик. Да выходите уже, и так башка трещит. Дик, найди мои штаны. И рубаху. А колпак где? Все попрятали, демоны зеленые? Дик. Вот как всегда, хмыкнул Слен. Он ночью то принимается раздеваться, то одевается, потом не помнит, куда что кинул. Один раз грим себе стал накладывать, наутро меня обвинял в своей перемазанной роже. А вообще он золотой человек. Пошли, один, Дик справится. Барон ходил взад-вперед по коридору и чуть не подпрыгивал от негодования. Мы к услугам вашей милости. Слен низко и несколько издевательски поклонился. Не положено называть барона его милостью, однако по этому поводу Ложан возражать не стал. Зато заорал. почему заставляете ждать? Как вас, бесталачей, приучить к дисциплине? Отправлю мыть сортир. Слен картинно вздохнул и развел руками. Да, ваша милость. Эдин постарался не улыбнуться. Я тут за вас отдуваюсь, за бесталачей. А вы? Сволочи неблагодарные. Последнее заявление Эдина заинтересовало. Прошу прощения, господин барон, А за какое благодеяние мы должны вас благодарить? вкрадчиво спросил он. Барон, кажется, малость смутился, оглянулся по сторонам и заявил уже не так громко и уверенно. Я женюсь на дочери государственного преступника. На пару секунд один решил, что ослышался. Аслен поинтересовался, невинно хлопая глазами: А, это которая сейчас любимая Фрейлина Ее Величества? И один не удержался. А не надо бы. господин барон, за меня отдуваться. Я и сам бы женился. Может, договоримся? Я женюсь, а преданное себе оставите? Слен тут же чувствительно толкнул Эдина локтем. Барон побагровел. Как ты смеешь? Я доложу королеве, что ты невежа. Он, несомненно, был в гневе, но уже не вопил так громко. Тут как раз выбежал Дик и стал, вытянувшись, рядом с Эдином. Это вызвало уложено очередной взрыв раздражения. Еще одна бестолочь, когда запомнишь, как положено вставать в строй. По росту. Самый маленький дик встал рядом с самым высоким Эдином, не по росту получилось, верно? Барон шагнул к мальчишке и отвесил ему оплеуху. Эдин поймал занесенную второй раз руку, вывернул, отчего барон завопил от боли и повернулся к Эдину спиной, и толкнул его далеко от себя. Заодно сделал вывод. Красавец барон рыхлый дряблый не соперник, совсем не соперник. Видно, не нашлось такого якоба, который бы гонял его до седьмого пота. Как же все-таки Эдину повезло, у него было все, что нужно. Барон не удержался и упал, а когда встал, негодование с его физиономией можно было черпать большой ложкой. Ты. Ты. Проклятый шут. Ты поднял руку на титулованную особу. На потом как Андрейского короля. «Скажите это королю Гирейну, ваша милость, он даст вам корону примерить», – процедил один. «А что ему теперь терять?» Впрочем, нести заслуженную кару он пока не собирался. Закова за это чучело?» «И тут все свои, все шуты, не сдадут же его. Можно попробовать выкрутиться». «Ты получишь плетей, сегодня же», – волновался барон. «А вы станете королем шутов, завтра?» «Тихо ты». цыкнул слен и поклонился барону. Вы споткнулись, ваша милость. Скользко здесь, вы бы осторожнее. Что ты сказал? Я споткнулся, вытаращил глаза барон. К хе, хе возвестил о своем приходе старый шут Кука. Ну да, конечно. Споткнулись вы, ваша милость. А что, разве нет? А мне показалось. Кука уморительно закатил глаза к потолку, и тут. Кто-то рядом с ними запел. Кто-то невидимый, тонким, блеющим голоском. Барон лажан, барон дурак. Служил королю за медяк. А чтобы жениться не просто так, теперь он придворный дурак. Барон побледнел. Эдин недоуменно оглядывался, кто же поет. Не сразу понял, что голосок доносится с потолка. Точнее, из верхнего угла. В котором никого не было. Эдин о таких фокусах слышал. ловкое чревовещание? Губы Куки были сжаты, рок растянут в улыбке. А голосок продолжал выводить. Графскую дочку получит дурак. За свой шутовской колпак. Бочонок монет получит дурак. За свой шутовской колпак. Я не ношу колпак. Лицо барона пошло красными пятнами. Вот и будете всем это объяснять». «Весело», — сказал Кука. «Потому что, если вздумаете жаловаться, уже через час эту песенку будут распевать по всему лиру». «Вы поняли меня, ваша милость?» «Я... я...» «Барон тяжело дышал». «И не смейте больше будить меня по утрам», — добавил Кука. «А то я пожалуюсь ее величеству. Если я буду плакать, она на вас рассердится». А голосок затянул громче прежнего. «Графскую дочку получит дурак». За свой шутовской колпак. Бочонок монет получит дурак. За свой шутовской колпак. Э, господа шуты, мальчишка лет пятнадцати в сером кафтане замкового служителя с интересом крутил головой, пытаясь понять, где поют. Вас управляющий требует дать наставление по поводу встречи грецкой принцессы. И чтобы в костюмах. А это у вас тут чего? Убирайся прочь, заорал барон и широкими шагами вынесся из коридора. толкая перед собой служителя. «Будем сейчас!» — крикнул им вслед Кука и недовольно зыркнул на что, порадовался. «Надо быть сдержаннее, сдержаннее, мой друг!» «Неужели Дима не объяснял тебе такие простые вещи?» «Если так же приложишь кого-нибудь другого, никто не поможет. Кого-нибудь из высоких особ. Запросто плетей отхватишь, или думаешь, тебя на дуэль вызовут? И не мечтай, ты шут!» Ладно тебе, гард, вступил слен такую особу, как наш дорогой барон, еще поискать. Принц может что-нибудь такое выкинуть. Он, запросто. Так что лучше держись от принца подальше. Да понимает он, не дурак же, продолжал заступаться слен, и чего ты раньше барона не прижал, раз мог. Месяца два-три назад, а? За что мы его столько терпели? Не переломишься? буркнул Гарт. «Я вот беспокоюсь, он, барон наш, хоть понял, что ему сказали. Тупица ведь редкостная. Зато какой красавец! И рост, и брови, и кудри, а уж глаза. И голос бархатный. В таких девушки влюбляются сразу и наповал. Зачем им умники, им красавцев подавай. Ты хоть уверен, фокусник, что больше нравишься своей леди, чем наш дорогой барон? Ты не урод, конечно, но до да барона тебе. А принц, он какой? Спросил Дин, которому надоело слушать про барона. Какой-какой? Не так красив, как барон, и не такой тупой, конечно, пожал плечами гард, принц как принц. Давай-ка, фокусник, беги в швейную, там тебе госпожа Дина уже костюм приготовила, должно быть. И пойдем к управляющему наставление слушать. А голосок опять затянул. Барон Лажан, барон дурак. Служил королю замедяк. Ну кто же, кто поет. Адик все это время смотрел на Эдина с таким восхищением, как никто еще на него не смотрел. Глава 16. Невеста для принца. Госпожа Дина пощадила Эдина, его костюм был ярок, но не настолько, чтобы вызывать отвращение. И никаких цветных лоскутов. Лишь немного вычурности, но без этого, понятно. совсем было бы не обойтись по настоящему шутовским и разноцветным был только пышный берет с огромным пером свисающим почти до пояса не понравилось портниха сразу заметила с каким выражением один разглядывает берет ничего ты его снимешь на открытии праздника и тебя коронуют соломенной короной ее и будешь носить постоянно на ночь снимать станешь рассмеялась госпожа дина на церемониях конечно Когда надо для роли. Первое время почти постоянно, да, пояснила она серьезно. Потом с управляющим, который сперва благосклонно оценил их внешний вид, они по минутам обсудили поведение Едино во время встречи грецкой принцессы. Потому, в основном, что он участвовал впервые и не умел вести себя в общем шутовском ансамбле. Не выпускай меня из виду и следи за подсказками, наставлял старый шут цирковые жесты ведь знаешь. это что он повернул руку ладонью вверх просишь подыграть, перевел один. А это ладонь шута теперь смотрела вниз.